Мой дом моя крепость. В моём доме творится что-то страшное. Живу одна, муж умер, дочка вышла замуж, и вот как ночь, хоть из дома беги. Ясно слышу по квартире кто-то ходит, тяжело, медленно, даже двери шкаф открывает. Один раз проснулась, а этот кто-то надо мной склонился, я его не вижу, но чувствую. Закричала, вскочила, включила свет. Нет никого. Рассказываю, не верят мне, говорят, крыша поехала. Прочитала я в одном письме. Примерно такие слова мы слышим от людей, которые когда-либо сталкивались с таким загадочным существом, как барабашка. Мы можем в них верить, можем отмахиваться двумя руками и всеми правдами и неправдами фальсифицировать факты в ту или иную сторону, в зависимости от того, выгодно ли это нам самим. Ну давайте на секундочку забудем о бесконечных спорах и поразмышляем о тех местах, где получают прописку подобные гости. Сразу оговорюсь. Есть дома, которые защищены от подобных посетителей. Их там не может быть. Им там попросту нечего делать. Это дома священные. Люди, которые когда-нибудь сталкивались с таким явлением, как полтергейст, на 100% живут в неосвящённых домах. вот отсюда, от печки в неосвященном доме, давайте и начнем плясать. Какой он, неосвященный дом? Тот, который не посетил батюшка и в котором не отслужил чин освящения. Конечно, мы можем считать, что это неважно. Живем хлеб жуем, иногда и в церковь выбираемся, а уж еще и домой батюшку звать не перебор ли. Но давайте вспомним, что говорят по этому поводу авторитеты, Самые древние, ветхозаветные, говорят вот что: Кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. Это закон Моисеев. А вот и Новый Завет. Мытрь Захаи, человек грешный, роста маленький, влезает на смоковницу, дабы увидеть Иисуса Христа. И сын человеческий идёт в дом сего грешного человека и на ропот тех, кто позавидовал и осудил, сказал: ныне пришло спасение дому сему, ибо сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Во время освящения дома батюшка обязательно вспомнит эти строки Евангелия от Луки, прочитает их. В них ответ на многие наши вопросы и недоумения. Взыскать и спасти погибшее. церковь своими молитвами, таинствами, самим уставом своим, обрядами и чинами пытается спасти нас, душу нашу. Но спасти можно только того, кто хочет спастись. Ведь и за соломинку надо ухватиться, приложив усилия, подготовить наш дом к празднику, к его своеобразным крестинам, освящению. Конечно, мы сразу бросимся клеить обои, красить окна, натирать паркет, Наверное, это неплохо, но здесь есть опасность прособираться ещё несколько лет, ведь принцип жизни завтра завтра, а не сегодня, нам очень даже не чужд. Поэтому дерзну посоветовать: оставьте смену обоев до лучших времён. А засучив рукава и перекрестившись, принимайтесь вывозить потихонечку грязь. Нет, нет, я не бросаю тень на вашу аккуратность и чистоплотность. Имеется в виду грязь духовного свойства. которую мы и за грязь-то не считаем. Вот, к примеру, в книжном шкафу чего только не понапихано. Тут и полно всяческой грязи, которой не должно быть в освященном доме. Конкретно, пожалуйста, сборники анекдотов, от которых хоть сквозь землю провалиться, журналы с бесстыдными иллюстрациями. Много всего, много. А теперь зорко всмотримся в привычный наш интерьер. Изящная статуэточка мерзопакостного рогатого героя народных сказок спрятался негодяй за хрустальную вазу и глядит из-под лобья. Может, не заметят? Заметили. И без жалости, без раздумий, без охов и вздохов на помойку. Стоит дорого, здоровье дороже. А духовному здоровью вообще нет цены. После того, как батюшка окропит святой водичкой каждый угол вашего жилища, подобные гости не будут вам докучать. Сколько раз стройная японка в условном купальнике подмигивала вам с большого в полстены календаря в ванной, а на вам в её. И её отправьте вслед за дорогостоящей статуэткой. Ваша решимость и нестижание будут вознаграждены тем, что станет спокойно и мирно дышать в собственном доме и детям, и внукам, и даже тем детям и внукам, которые пока не родились. Только, пожалуйста, не дарите никому этих скверных вещей, потому что Такой подарок греховен. Не думайте, что вам он во вред, а вот любимому племяннику в самый раз. Теперь в нашем доме чисто. А вот есть ли в нём уголок для икон, для святой воды? Конечно, понятие красный угол сейчас несколько условно. Прошли времена, когда уже при закладке дома определялось его место, чтобы на восток, чтобы по центру А мы въезжая в квартиру, радуемся прежде всего, что кухня просторна и балкон не на проезжую часть, да красный ли угола нам. Потому любой свободный угол в нашем доме красный. В нём и хорошо разместить иконки, святыни, повесить лампадку. Конечно, прежде всего в доме должны быть икона Спасителя и Божией Матери, иконы святых, которым мы молимся о благополучии семьи. Напомню, что это мученики, исповедники Гури, Самуна и Авив. мученики Андриан и Наталья, блаженная Ксения Петербургская, апостол Симон Канонит. Надо, чтобы в освященном доме нашла место и икона «Неопалимая купина», ведь она сбережет наш дом от пожара. Если будем молиться ей, ее хорошо поместить над входной дверью со стороны квартиры. И еще хочу рассказать об удивительной иконе. Называется она «Спарительница хлебов». На ней изображена Божья Матерь, восседающая на лёгком облаке. Под ней, среди трав и цветов, рженые سناпы. Эта икона была написана в 1889 году по благословению Оптинского старца Амвросия. Говорят, когда был голод, крестьяне, жившие рядом с Оптиной пустынью, разносили списки этой иконы по своим избам и тем спаслись. С тех пор принято считать, Что хранит она дом от голода? Разве не место с парительницей хлебов над обеденным столом, на нашей кухне, где мы будем возносить ко Господу свои молитвы перед трапезой и благодарить по окончании ее? Вроде и не голодаем, но ведь от тюрьмы и от сумы И вообще, как говорил один батюшка, икон в доме должно быть много. И в гостиной, и в спальне, и на кухне. Над кроватью малыша обязательно повесьте иконочку его святого, Божией Матери, ангела-хранителя. В своей спальне найдите место для венчальных икон, которыми благословлял священник ваш брак во время венчания. Святая вода, кусочек просфоры должны тоже находиться в святом месте. И вообще, святую воду надо не хранить, а с молитвой ежедневно потреблять. следя за тем, чтобы она не кончилась. Конечно, все домочадцы должны носить натильные крестики, надеть и не снимать ни под каким видом. Вспомните из страшных сказок детской поры, где обычно обитают лешие и разная прочая нечисть. В банях. А почему? Человек приходит в баню, снимает крест. Предупреждаем, как Минздрав, не ношение креста опасно для вашего здоровья. Удивительно, как меняются времена. Помню, зубрила в школьном детстве стишок Смерть пионерки Багрицкого: "Не проти все валечка, он тебя не съест". А теперь у милой девчушки поверх модной майки с трафаретами из английских слов какие-то либо висит на изящной цепочке крестик. Вроде как, читаете, завидуете. Крест нательный. Его носят на теле и прячут от чужих глаз. Лишь батюшки носят свои священнические кресты поверх одежды. Традиционный русский крест, восьмиконечный, с надписью на обороте: "Спаси, сохрани". Приобретать его надо только в храмах, в оконных лавках, в полной уверенности, что он освящён. Совсем недавно батюшка в храме рассказал: пришла женщина, пожилая уже, и в слёзы: "Ой, батюшка, ой, миленький, у меня дома прямо беда, завелась нечистая сила, свистит по ночам, то на кухне, то в прихожей, а то прямо у меня над духом". Мне люди посоветовали: "Пригласи священника, освяти дом". Прихожу. Ну хоть бы где иконочка, простенькая, бумажная. А на стене маска этого, ни к ночи будет помянут Мефистофиля. Крест спрашиваю, носишь? Насила, но цепочка оборвалась. Давно глаза прячет. "Милая", говорю, "да в твоих хоромах не только свистеть будут, пятки тебе скоро поджигать начнут. Без креста, без икон это же без руля и без ветрил". Не зря говорят святые отцы: где нет в домах икон, там живут демоны. Вот почему, когда священник приходит освящать жилище, он читает особую молитву, чтобы очистить те дома, которые терпят козни и напасти святых духов. Читаются также и псалмы, которых цель ободрять жильцов, что будут они отныне жить в своём доме под сенью Бога, и не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. добавлю сюда, да не приблизятся барабашки, домовые, привидения, полтергейсты и прочая нечисть. На каждой стороне дома, север, юг, восток, запад, начертает священник крест. Крест отныне появится и над вашей входной дверью. Вот уж поистине замок секретом, от многих непрошенных гостей убережёт он теперь ваше жилище. Чин освящения дома очень красив, благодатна его сила. домачаться сразу почувствуют некую перемену, то ли в воздухе, то ли в настроении души, а опытные пастыри, ревностные молитвенники, войдя в дом, сразу могут определить, освящён он или нет. В безбожном доме, говорят, дух тяжёлый. Есть дела срочные, неотложные, есть такие, с которыми можно повременить. Если полетели у нас пробки или с сантехникой что, или с телефоном, бежим с скандалом, принимаем меры. Дом осветить. Годами собираемся. А ведь куда проще прийти в храм, подойти к свечному ящику. Хочу пригласить батюшку. Как трудно и мучительно эти несколько шагов и эти несколько слов. Оно и понятно. Ведь бесы, вольготно расположившиеся у наших холодильников, под нашими пледами, в наших шкафах, гогочущие, хрюкающие, стаскивающие с нас одеяло, творящие в наших квартирах свое изощренное бесовское непотребство – Очень опасаются быть выкинутыми на улицу, стать бомжами, лишиться крова. Вот и борются за место под солнцем. Не пускают нас в храм, тянут в олынку, внушают, что есть дела поважнее и посрочнее. А это это мы успеем. Куда нам торопиться? Это торопиться надо. Мы живём сейчас как никогда в мире нагромождённых друг на друга искушений, и каждый шаг наш, как по минному полю. Везде подстерегает нас окаянная бесовская вольница. Маленький островок спасения в этой пучине зла наш дом. Мой дом моя крепость, говорили древние. Так говорим сейчас мы. Но в нашей крепости мы скорее отсиживаемся от многолюдной суеты, перегрузок на работе, но никак не от невидимой брани, от летящих стрел из дьявольской, натянутой до предела тетивы. Об этой брани мы знаем по наслушки. а чаще и вовсе не верим. Да полноте, мы же взрослые люди. Но разве не взрослые люди с мольбой о помощи бухаются в ноги к батюшке? Приди, отец, отгони вражину. В самом конце чина освящения дома произносится Эктинья. Это прошение Господу о благословении дома, чтобы послал Он ангела-хранителя, стража нашему жилищу и всех в нем благочестно жить и хотящих. И вот освящен наш дом. Мы поздравляем друг друга и приглашаем по традиции батюшку разделить с нами праздничную трапезу. Здесь же за трапезой и поговорим о многом, что волнует, смущает, беспокоит. В храме священника дергают, отвлекают, сам он смотрит на часы, а здесь есть время для неспешной духовной беседы. Сколько вопросов у нас, как мало мы знаем, как много хотим знать. А теперь мы После освящения дома нам надо знать и это. В освящённом доме не сквернословят, не курят. Перед сном в нём читают вечерние молитвы и просят прощения, если кого обидели за день. Утро начинают, перекрестившись перед иконой, помолившись, помянув родных и близких, как живых, так и усопших. В освящённом доме не напиваются до потери пульса и не едят скоромного в постные дни. Всё это будет поддерживать в нашем доме ту самую духовную чистоту, которая для бесов хуже всякого рвотного. А ещё добрый совет дала мне одна благочестивая христианка. Ты когда квартиру уберёшь, пыль вытришь, ковры пропылесосишь, покрапи её святой водичкой во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ходи и крапи, и приговаривай. Знаешь, как хорошо сразу будет дышать? Хорошее средство, проверенное. И вам советую если господь не охранит города напрасно бодрствует страж написано в сто двадцать шестом псалме какие бы хитроумные замки мы не врезали каких бы волкодавов не натаскивали на какие бы крупнокалиберные обрезы не тратились не будет покоя в наших жилищах бесу одинаково начхать и на бобика и на рекса и на склад боеприпасов в кладовке он не даст покоя нашей душе пока мы не не вознегодуем, наконец, на его хамство и беспардонность и не объявим ему войну. Войну не на жизнь, а на смерть. Войну, невидимую для глаз, но очень спасительную для души. Широкий арсенал средств ради победы над ним вручила в наши руки церковь. Не отчаивайтесь, победа будет за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова